Глава 3. Элли просидел за работой большую часть дня и даже не заметил этого. Будь у него возможность заряжать мозг энергией, он писал бы с раннего утра и до момента, когда у него от усталости перестанут двигаться руки. С точки зрения влияния на здоровье, подобный стиль работы далеко не самый лучший, но зато очень продуктивный. Снегопад не утихал до середины дня. Платфе, которую Элли дал самому себе, выходить на прогулку по крайней мере раз в день, пришлось изменить. Снега насыпало уже на два фута, а он всё падал и падал. Настал момент, когда мы с Лейли начали разбредаться, и он уже не мог их связно излагать. Тогда он решил продолжить осмотр дома. Чистенькие комнаты для гостей, идеально ухоженные ванные. К его величайшему изумлению, в бывшей большой гостиной, расположенной в северном крыле верхнего этажа, теперь находился тренажёр, гантели, плоский экран массивного монитора. Он побродил по комнате, окидывая хмурым взглядом коврики для йоги, аккуратно свёрнутые и разложенные на полочках. Ровные стопки полотенец, большой стеллаж с DVD. Пробежав взглядом по стопке с дисками, Эли поразился разнообразию названий: силовая йога, его бабушка и силовая йога, неужели это всерьёз? Тай-чи, упражнения по системе пилатес, культуризм, причём тут бабушка? Он попытался представить себе Эстер в таком контексте, ведь у него должно быть богатое воображение. В противном случае он никогда не станет настоящим писателем, но как только он делал попытку вообразить усидчивую бабушку, которая обожала часами сидеть и писать акварели, делать карандашные наброски или работать в саду, поднимающей штангу и встоящей на мостик, фантазия изменяла ему. И всё же он прекрасно знал, что Эстер Лендон ничего не делает без причины. Невозможно было отрицать, что обстановка помещения была самым тщательным образом продумана и явилась результатом серьёзных деяний. Возможно, Эстер решила, что ей нужно удобное место для физических упражнений на тот случай, если погода, как, например, сегодня, помешает ей совершить её прославленную ежедневную прогулку протяжённостью в 3 мили. Вероятна, она переоборудовала гостиную не сама, а кого-то нанимала. Да, Эстер Лэндон умела продумать всё до мелочей и, начав что-либо делать, всегда доводила начатое до конца. И всё же у Элли в голове не возникал образ бабушки, вставляющей диск с видеозаписью, чтобы заняться культуризмом. Он продолжал просматривать диски на стеллаже и обнаружил записку. «Элли. Регулярные упражнения приносят пользу и телу, и душе. Поменьше вспоминая о прошлом и побольше потей на тренажёре. Я люблю тебя. Бабушка. Передана через Эйбру Волш». О, Господи! Он не мог решить, как ему реагировать на послание, посмеяться или развести руками от удивления. И вообще, что его бабушка успела рассказать о нём Эйбре Волш? Как насчёт его права, но не вмешательства в личную жизнь? Он снова уложил в карманы и прошёл к окну, выходившему на берег. Море немного успокоилось, но всё ещё оставалось серым под небом цвета заживающего синяка. Волны бились о покрытый снегом берег, постепенно обкусывая края этой белой пелены. Белёсые холмики, дюн, вздымались над водой, и стебли травы кое-где ещё торчали из них, словно иголки из подушечки. Они качались на ветру, послушные его непреклонной воле. Снег завалил ступеньки ведущей на пляж и толстым слоем лежал на перилах. На нём не было заметно ни единого человеческого следа, и тем не менее, мир за окном не был пуст. Далеко-далеко в серой бесконечности я увидел какое-то пятнышко неопределённой формы, которое некоторое время двигалось, но затем исчезло. Он смотрел, как над заснеженным берегом и морем порхают чайки. В безмолвии затянувшейся зимы их крики звучали резко и оглушительно. Он подумал о Бэйбре, затем оглянулся назад. Без особого интереса уставился на тренажёр. Ему никогда не нравилось накручивать мили на подобных приспособлениях. Если у него возникала потребность хорошенько поразмяться, он предпочитал побегать с баскетбольным мячом. «Наверное, здесь нет ни мяча, ни баскетбольных колец», сказал он, обращаясь к пустому дому. «А снаружи намело два фута снега. Пожалуй, пора расчистить дорожку. Но, с другой стороны, зачем? Я же никуда не собираюсь выходить». И вот эта последняя мысль уже почти целый год была для него настоящим источником апатии и депрессии. Ладно. Ну, уж никакой дурацкой силовой йогой я заниматься не буду. Может быть, всё-таки пробежать парочку миль на этой дурацкой машине? Или и раньше иногда накручивал на беговой дорожке по две мили пару раз в неделю. Тренажёр в гимнастическом зале он рассматривал как последнее прибежище, хотя проводил там довольно много времени. Он, конечно, может воспользоваться и бабушкиным приспособлением, И тогда сможет сообщить ей, что нашёл записку и выполнил её рекомендации. Если она хочет с ним пообщаться на какую-то тему, пусть общается. Не зачем вовлекать в их личные дела ещё и свою подружку по йоге. Он подошёл к тренажёру, преодолевая внутреннее сопротивление, взглянул на плоский экран. Нет, никаких телевизоров, решил Эли. Он перестал смотреть телевизор, когда на экране стало слишком часто мелькать его собственное лицо, сопровождаемое соответствующими комментариями и дискуссиями по поводу того, виновен он или нет. чудовищными пересказами подробностей его личной жизни, не только реальных, но часто и откровенно вымышленных. В следующий раз, если таковой будет, подумал Эли, заходя на тренажёр, он захватит с собой iPod, но теперь попробует обойтись без музыкального сопровождения. Он ухватился за поручни, оттолкнулся ногами. На экране дисплея появилась имя его бабушки. Ух ты, не сдержав любопытства, он рассмотрел систему кнопок и вывел на экран всю статистику, относящуюся к Истерленду. Ну-ка, посмотрим, бабуля, что у тебя тут. Последняя запись свидетельствовала о том, что в тот день, когда Эстер упала с лестницы, она преодолела 3 мили за 48 минут 32 секунды. Совсем неплохо. Заинтригованный, Эли начал программировать систему на второго пользователя, ввёл в неё своё имя и стартовал. Поначалу медленно, чтобы дать себе время разогреться, затем ускорил шаг. Через 14 минут, преодолев чуть больше мили, весь в поту, с острой болью в лёгких, он сдался. Ловя ртом воздух, он прошёл к холодильнику и выхватил оттуда бутылку с водой. Сделав несколько больших глотков, упал на пол и несколько минут без движения лежал на спине. «Господи, боже мой, я не могу угнаться даже за старушкой! Боже, как я жалок! Настоящий слабак!» Он лежал, уставившись на потолок, пытаясь отдышаться и чувствуя отвращение от судорог в ножных мышцах, вызванных непривычной нагрузкой и усталостью. А ведь когда-то он играл в баскетбольной команде Гарвардского университета, буть он проклят. При росте 6 футов 3 дюйма, он пытался скомпенсировать относительный недостаток в росте скоростью, ловкостью и выносливостью. 6 футов 3 дюйма приблизительно 183 см. Чёрт, когда-то он был настоящим спортсменом, а теперь стал слабым, медлительным, слишком худым. Настоящий задохлик. Ему захотелось вернуть свою прежнюю жизнь. Нет, нет, он не точно сформулировал мысль. Даже ещё до кошмара с убийством Ленси его жизнь пошла наперекосяк. Перестала приносить ему радость. Или хотелось вернуть то состояние счастья, что было до этого. Но чёрт побери, каким способом? Сейчас он даже не мог вспомнить, что значит радоваться каждому дню. Но он точно знал, что когда-то был счастлив. У него были друзья, интересы, стремления, он мог испытывать сильные эмоции. Теперь же он не мог собрать в себе силы даже для гнева, гнева из-за того, чего он лишился, из-за того, по поводу чего сдался. Он принимал антидепрессанты, проходил сеансы психотерапии, но возвращаться к этому ему не хотелось. У него элементарно не было сил. Но просто так мешком лежать на полу это не наш метод. Ему нужно было чем-то заняться, пусть даже чем-то совсем банальным, обыденным. Пошевеливайся. приказал он себе. Он вскочил на ноги и хромал по направлению к душу. Стараясь не обращать внимания на внутренний голос, заставлявший лечь и проспать остаток дня, или оделся потеплее, надев на плотную рубашку свитер, натянув на голову вязаную шапку, а на руки перчатки. Наверно, он никуда и не пойдёт, но ведь можно просто расчистить дорожки, проезд и даже террасу. Он дал слово бабушке заботиться об лавхаусе, поэтому ему ничего не оставалось, как выполнять свои обещания. Работа со снегоочистителем и лопатой заняла у него несколько часов. Много раз ему хотелось остановиться, отдохнуть, особенно когда пульс у него начинал зашкаливать, оглушительными ударами отдаваясь в голове, а руки начинали трястись как у паралитика. Но, несмотря ни на что, он расчистил подъезд к дому, главную дорожку и тропинку от центральной террасы к лестнице, ведущей на пляж. Элис с облегчением вздохнул, когда наступили сумерки, и продолжать работу на других террасах стало невозможно. Войдя в дом, Он оставил свой инструмент в прихожей и, как зомби, проследовал на кухню, где переложил два куска хлеба, ломтики мяса и швейцарского сыра и решил считать это обедом. Он запил еду пивом только потому, что ничего другого в холодильнике не было. Он ел и пил, стоя рядом с кухонной раковиной и глядя в окно. Кое-что я всё-таки сделал, ликавал еле. Ну, во-первых, удалось подняться с постели, что в последнее время для него составляло немалую сложность. Он много работал над романом и даже пережил унижение на тренажёре, и наконец взял штурмом подступы к Блаухаусу, освободил дорожки от снега. В общем, день прошёл совсем неплохо. Эли принял 4 таблетки обезболивающего, после чего потащил своё многострадальное тело на второй этаж, разделся, нырнул в кровать и проспал до рассвета, абсолютно без снаведений. Эйбра удивила и порадовала, что подъезд к Блавхаусу расчищен. Она ожидала, что ей придется пробираться по снежной целине в два фута толщиной. Обычно она ходила от своего домика до Блавхауса пешком, но на сей раз отказалась от рискованных попыток пешим ходом преодолеть поле глубокого снега и тонкого льда и доехала на своем «Шевроле Вольт», который припарковала за БМВ Элли. Собственным ключом она открыла входную дверь и, наклонив голову, прислушалась. Ее приветствовала тишина, и Эйбра решила, что Элли либо еще спит, Олебу заперся в одной из комнат дома. Она повесила пальто в стенной шкаф и переобулась. Потом развела огонь в камине в гостиной, чтобы в доме стало чуть-чуть уютней, и отправилась на кухню сварить кофе. И обратила внимание на то, что в раковине нет грязных тарелок, и открыла посудомоечную машину. И сразу же поняла, что именно он ел с момента приезда: завтрак, который она сама ему тогда и приготовила. Пара суповых тарелок, две мелкие, два стакана, две большие кофейные чашки. Она недовольно покачала головой. Так не пойдёт. Чтобы проверить свои подозрения, она осмотрела шкафы и холодильник. Всё скверно и из рук вон плохо. Она включила кухонный приёмник на небольшую громкость и начала собирать продукты, необходимые для приготовления завтрака. Замешав тесто для оладий, она отправилась наверх искать Теля. Если он всё ещё спит, то его пора будить. Услышав из кабинета Эстер постукивание по клавиатуре, она улыбнулась. Ну хоть что-то, по крайней мере. Подкравшись на цыпочках, она заглянула в приоткрытую дверь и увидела, что Эли сидит за роскошным старинным письменным столом с бутылкой Mountain Dew. Надо купить ему ещё несколько бутылок, подумала Эйбра. Пусть ещё поработает. Решила она, а сама прошла прямо к нему в спальню. Убрала постель, вытащила мешок для белья из большой корзины, добавила чистых полотенец. На обратном пути проверила несколько других ванных на тот случай, если он пользовался там полотенцами для рук, и осмотрела гимнастический зал. Спустившись вниз, занесла мешок в прачечную комнату, рассортировала бельё и загрузила его в стиральную машину. После чего брала инструменты, которые он использовал для уборки снега на улице. Ну что, не такой уж и беспорядок, подумала Ибра. Кроме того, за день до его приезда она проводила в доме генеральную уборку. Понимая, что всегда найдёт здесь для себя какую-нибудь работу, Ибра прикинула, сколько времени у неё может уйти на разные дела, и решила, что прежде чем закатать рукава и приступить к настоящей уборке, Она накормит Элли хорошим завтраком. В следующий раз, отправляясь наверх, она специально начала шуметь. Когда же она приблизилась к двери кабинета, Элли уже встал и направился к двери. «Возможно, с намерением закрыть ее», подумала Эйбра. И поэтому, чтобы опередить его, она вошла. «Доброе утро! Какой чудесный день!» «Э-э-э! Сказочно голубое небо!» С мешком для мусора в руках Эйбра подошла к рабочему столу и вытряхнула в мешок содержимое корзины для бумаг. Море, снег, сверкающий на солнце. «Чайки, парящие над водой. Сегодня утром я видела кита». «Кита?» Мне просто посчастливилось. Я выглянула из окна и увидела его далеко на горизонте. Но всё равно потрясающе. «Ну вот». Она повернулась. «Ваш ленч готов». «Мой что?» «Ленч. Завтракать уже поздно. Да и вы и не завтракали. Я пил кофе». «Ну, а теперь поедите». «Собственно, я...» Элли махнул рукой в сторону ноутбука. И вас, конечно, раздражает то, что вам помешали, и теперь заставляют пойти поесть. Но, возможно, после еды вам будет лучше работать. И давно вы уже сегодня сидите за компьютером. Я не знаю. Как это неприятно, подумал он. Безтерминное вторжение, вопросы, еда, на которую ему не хотелось тратить время. Наверное, часов в 6. О, господи, конечно, пора сделать перерыв. На сей раз я накрою вам в маленькой гостиной. Оттуда такой замечательный вид, особенно сегодня. Вы не против, если я уберу здесь, пока вы будете есть, и, в принципе, вы не возражаете? Нет, я нет. И после ещё одной короткой паузы. Нет, не против. Понятно. Идите, ешьте, а я сделаю всё, что запланировала на этом этаже. И когда вы приступите к работе, спущусь на первый этаж и вас больше не потревожу. Она стояла между ним и его компьютером в выцветшем лиловом свитере с пацифистской эмблемой в центре. В ещё более ленялых джинсах и ярко-оранжевых сапогах она мило ему улыбалась. Так как на спорт с ней ушло бы много времени, да и особого смысла в приперации не было, Элли решила послушаться. В самом деле, пора перекусить, может быть, закинуть в топку бублик. Он совершенно потерял чувство времени. Ему нравилось проваливаться в работу на несколько часов. Но чёрт возьми, от экономки ведь требуется только убирать в доме, а не выступать в роли няньки. Конечно, Элли помнила о намечавшемся визите Эйбри. Но он намеревался прекратить работу перед её приходом и захватив бублик, отправиться с ним на прогулку. Однако книг заставила его забыть обо всём. Он повернул налево и вошёл в маленькую гостиную с зеркальными стенами. Эйбра была права. Вид восхитительный. Потом обязательно надо пройтись, если, конечно, ему удастся пробраться сквозь снежные заносы. Ну, уж по крайней мере, до лестницы, ведущей на пляж, он доберётся, сделает несколько снимков на телефон. А Эли уселся за стол. Перед ним стояла чистая тарелка, небольшой кофейник и хрустальный бокал с соком. Эйбра даже взяла один цветок из букета в большой гостиной и поставила его в крошечную вазу рядом с едой. Это напомнило Эле, как мать, когда он был маленьким и болел, клала на поднос с едой цветок, игрушку или книжку. Но ведь он сейчас не болен и не нуждается в уходе. Ему нужно только, чтобы кто-нибудь поддерживал, пока он здесь живёт, работает и иногда, если нужно, расчищает снег. Элли сидел за столом, морщаясь от боли в шее и плечах. Да, марафон по расчистке снега даром не прошёл. Он снял крышку с тарелки. Благоуханный пар поднимался от оладьи с черникой. Тонкий ломтик бекона лежал с краю тарелки, а рядом кусочки дыни, украшенные веточками мяты. Ух ты. Мгновение он молча смотрел на представшее его глазам натюрморт, разрываясь между двумя чувствами: ещё большим раздражением и смирением перед неизбежным. Не так уж они и противоречивы эти два чувства, подумала Лили. Он, конечно, съест то, что ему предложено, так как уже сидит за обеденным столом и страшно голоден. Но от этого его нервозности никуда не денется. Эйли положил немного масла, дождался, когда оно растаило, и добавил сиропа. Он почувствовал себя почти английским лордом. Как бы то ни было, еда казалась божественно вкусной. Он прекрасно понимал, что вырос в богатой семье, которая могла себе многое позволить, но роскошные бранчи с утренней газетой, лежащей рядом со столовым серебром, были в их доме большой редкостью. Лендина были богаты, потому что много работали и усердно трудились, чтобы сохранить и приумножить своё богатство. Начав есть, Эли развернул было газету, но потом передумал и отложил её в сторону. Подобно телевизору, газеты были для него связаны с неприятными воспоминаниями. Его вполне увлекало созерцание вида за окном. Он смотрел на воду и на снег, начинающий таять под набирающими силы солнечными лучами. Наконец-то у него в душе воцаряет покой. Он оглянулся, когда в комнату вошла Эйбра. Второй этаж свободен, сообщила она и собралась забрать поднос. Я всё сделаю сам. Не надо, запротестовал он. И вообще, вы не обязаны меня кормить. Вы, конечно, очень вкусно всё приготовили, но это ведь не входит в ваши обязанности. Я люблю готовить, а возиться для себя одной скучно. Эйбра проследовала за ним на кухню, откуда направилась в прачечную комнату. И вы плохо идёте, но я всё-таки ем, пробормотал он в ответ. Банку консервированного супа, бутерброд, тарелку холодной каши. Ева внесла корзину с бельём, села в углу и начала раскладывать её содержимое. А к экономии ничего нельзя утоить. По крайней мере, ничего, что касается еды, приёмов ванной и секса. Я бы сказала, что вам необходимо набрать где-то фунтов 15 веса, да и 20 не помешали бы. 15-20 фунтов около 7-9 кг. В течение нескольких месяцев у него не хватало сил на злость, но вот теперь она, кажется, ухитрилась пробудить в нём полузабытую эмоцию. Послушайте, Вы, конечно, можете сказать, что это меня не касается, перебила она. Но все ваши отговорки меня не остановят. Поэтому я буду вам готовить, когда у меня будет время. Я ведь здесь всегда рядом, живу по соседству. Трудно вести разумный спор с женщиной, которая держала в руках кивы трусы. Вы сами умеете готовить? Да, в той мере, в какой мне это нужно. Посмотрим. Она наклонила голову и кинула его пронзительным взглядом зелёных глаз. Запечённые бутерброды с сыром, яичницу, стейк на гриле, гамбургеры и Что-то еще с лобстерами или моллюсками. Он называл это блюдо моллюски а-ля Эли. Ему начинала надоедать ее игра в телепатию. Вы что, и мысли читать умеете не хуже, чем готовить? А также умею гадать по руке и на картах Таро, но в основном делаю это для собственного развлечения. Ее признание нисколько не удивило его. Как бы то ни было, я приготовлю косыроль, блюдо, которое вы сможете в любой момент разогреть и съесть. Перед тем, как вернуться сюда, я зайду в супермаркет. на календаре отмечены те дни, когда буду заходить к вам, чтобы вы всегда знали заранее. Вам что-нибудь купить, кроме Mount and Dio? Её краткий деловой стиль, казалось, сумел полностью блокировать его мыслительные процессы. Больше ничего не приходит в голову. Если что-то всё-таки придёт, просто запишите. Можно спросить вас, о чём ваша книга или это секрет? Э, о лишённом лицензии адвокате, пытающемся осмыслить жизненную ситуацию и вернуть любимую работу. Он пытается получить ответ на вопрос: С его жизнью покончено навсегда или ему всё-таки удастся всё исправить? Вот так. И вам нравится ваш герой? Мгновение Эли пристально смотрел на неё, потому что она задала очень точный вопрос, тот, от которого ему не захотелось отмахнуться и на который он с удовольствием ответил. Мне он очень близок, и я вложил в его образ нечто очень личное. Он постепенно превращается в то, что мне хочется и что мне в принципе нравится. Понять его, я полагаю, для вас гораздо важнее, чем испытывать к нему расположение. Она нахмурилась, заметив, что Элли потер плечо и шею сзади. «Вы горбитесь?» «Простите?» «За клавиатурой компьютера. Вы горбитесь, как и большинство людей». Эй брат ставила в сторону корзину с бельем и не успела он обернуться, как она подошла к нему и своими ловкими пальцами сжала его плечо. Боль внезапная и, как ни удивительно приятная, пронзила все его тело до самых пяток. «Послушайте, что вы делаете?» «О, господи, Элли, у вас там самые настоящие камни». Его раздражение грозило перейти в мрачную неприязнь. Почему эта женщина никак не оставит его в покое? Да ладно, вчера немного перенапрягся во время расчистки снега. Она опустила руки, а он направился к шкафу за обезболивающим. Конечно, виновато и перенапряжение, и неудобная поза за компьютером, но за всем этим стоит больше глубокий и сложный системный стресс. Мне нужно немного прогуляться. Кое-кому позвонить. Отличная идея. На улице холодно, но зато красиво. «Я не знаю, сколько я вам должен платить. Извините, не спрашивал у бабушки. Не успел». Когда она назвала сумму, он сунул руку за бумажником, но карман оказался пуст. Где-то оставил бумажник. «В джинсах. Теперь он лежит на столике рядом с вашей кроватью». «Хорошо, спасибо. Я сейчас вернусь». «Бедный, печальный, измученный Эль», — подумала она. «Необходимо помочь ему». Загружая посудомоечную машину, она подумала об Эстер и покачала главой. «Ты же знала, как я поступлю», — пробормотала она. Оле вернулся и положил деньги на стойку. Ещё раз спасибо на тот случай, если вы уйдёте до того, как я вернусь. Пожалуйста. Прогуляюсь, посмотрю, как выглядит берег и позвоню родителям, бабушке. И чёрт побери, смогу поскорее избавиться от тебя. Отлично. Передавайте им привет. Он остановился у входа в прачечную комнату. Вы что, знаете моих родителей? Конечно, встречалась с ними несколько раз, когда они приезжали сюда. И я видела их, когда сама приезжала в Бостон Кастер. Я не знал, что вы ездили к ней в Бостон. Конечно, ездила. Мы так скучали друг по другу. Я и брат включила машину и обернулась. Она ваша бабушка Эли, но она очень многое значила и для меня. Я её очень люблю. Вам нужно сделать снимок дома с пляжей отослать его ей. Эстеру очень понравится. Да, обязательно. И, кстати, Эли, сказала она, выди за корзиной с бельём. Я вернусь около половины шестого. Опять? Да, и со своим столом. Вам нужно сделать массаж. Но я не хочу. «Он вам необходим», — решительно произнесла Эйбра. «Может быть, сейчас вы этого не чувствуете, но поверьте, стоит мне только начать, ваше мнение сразу же изменится. Терапевтический массаж, Эли, и совершенно бесплатно. Я дарю его вам», — добавила она. «Кстати, у меня есть соответствующий сертификат». «О, господи!» Она со смехом переместилась в прачечную. «Ну что ж, кажется, мы поняли друг друга. В половине шестого». Элен отправился было за ней следом, чтобы объяснить, что ему не требуется помощь профессионального массажиста, но стоило ему взяться за ручку двери, как тупая боль пронзила оба плеча. О, чёрт, чёрт. Ему пришлось сунуть руки в карманы пальто, чтобы боль немного поутихла. Мне нужно принять ещё одну таблетку, подумал он, и вновь укрыться в самом себе, там, где нет взбалмошные ибры и где можно полностью предаться мыслям о книге. Сейчас он прогуляется по улице, позвонит подышит свежим воздухом, и, когда этот мучительный спазм в мышцах пройдёт, он просто пошлёт ей СМС-ку. Да, именно СМС-ку, никаких звонков, чтобы она больше не приходила. Но вначале последует её совету. Спустится на берег и сделает снимок Блавхауса. Затем ему, возможно, удастся выудить у бабушки информацию об Эйбре Уолш. Он ведь всё-таки адвокат и должен обладать умением добывать необходимые сведения у свидетелей, уже и без того настроенных в его пользу. Идя по тропинке через патио, он обернулся и увидел в окне своей спальни Эбб. Она помахала ему рукой. В ответ он тоже поднял руку и отвернулся. У неё было одно из тех поразительных лиц, которые заставляют мужчин оглянуться во второй раз. Поэтому Элли поднял воротник и решительно зашагал вперёд, не оглядываясь.